Сейчас придут люди, и Андрюху у тебя заберут». «Перестань, Слан, сказал фельдшер. Доктор здесь ни при чем. Он подкармливал идиота из жалости. Он не стал бы его просить о кассете. Он ведь не знал ни о встрече, ни о съемке. Не видел, кто сюда приезжал. И потом, он ведь врач. Он понимает, что такого идиота ни о чем просить нельзя». Но Бритоголовы не слушал фельдшера. Он сделал знак огромному, чтобы тот перестал бить. «Я спрашиваю тебя в последний раз. Доктор просил принести ему кассету?» Иван закрыл глаза. Он отдыхал, пока его не били. Он перестал слушать вопросы Бритоголовы. «Сейчас придут люди». «И заберут Андрюху», — думал он. «А ехать придется долго, поэтому надо отдохнуть. Нужны силы. Придется долго спускаться с гор». Дембель Андрюха жив, и ему нужны силы. И вдруг он почувствовал боль. Так больно ему еще никогда не делали. Боль была совсем новая. Шла она не снаружи, а изнутри, из груди, Заполняло все тело и не давало дышать. Он не успел понять, что именно с ним делали, и как получается, что делают снаружи, а болит внутри. Он не успел понять, потому что боль прекратилась очень быстро. Стало легко и хорошо. Он увидел, что бежит по большому ровному полю. Босые ноги, чуть покалывает свежескушенная трава, пахнет сеном, а ветер весело свистит в ушах. Над головой бледно-голубое ласковое небо с мягкими пушистыми облаками. А демобилизованный солдат Андрей Климушкин бежит по чистому полю домой в деревню Веретеново Псковской области Великолукского района. «Ну, и чего ты добился, Аслан?» — спросил фельдшер склоняясь над Иваном и приподнимая ему века. «Сдох, что ли?» Ахмеджанов щелкнул зажигалкой и закурил. «Умер», — кивнул фельдшер. «Полетел в свой христианский рай. Хасан тебе спасибо не скажет. Этот раб мог еще месяца два работать. И я тоже не скажу спасибо». Кто теперь будет мыть полы в госпитале? Глава седьмая Бар Каравелла находился на окраине и внешне выглядел, как самая затрапезная пивнушка. Облезлая дверь, грязноватая лестница, скромная облупленная вывеска. Однако стоило спуститься вниз по лестнице, и уходить уже не хотелось. Внутри было чисто и красиво, народу всегда мало. Пахло шашлыком, который тут же жарился на раскаленных углях. К шашлыку подавалось пиво пяти сортов: небаночное, настоящее, бочковое, свежее, с пышной пеной. Кроме того, в специальной жаровне пеклась розовая речная форель которую в бар привозили еще живой и трепещущий. Отдыхающие заглядывали сюда редко. Мало кого привлекала грязноватая дверь заведения. Но местные любители темного и светлого пива наведывались часто. Два амбала охранника, один снаружи, другой внутри, следили за посетителями. Случайных, плохо одетых и шумных выпивок сюда не пускали. Хозяин бара лащеный молодой абхазец некоторых гостей встречал широкой улыбкой и теплыми приветствиями, а некоторых подчеркнуто корректно и холодно. И дело было вовсе не в том, что одни постоянные посетители знакомые хозяина, а другие случайные. Сейчас за двумя соседними столиками сидели два постоянных клиента, но с первым маленьким Лысым человеком лет тридцати пяти хозяин был холодно вежлив, а со вторым худым, длинным, стуловатым лет сорока, по-домашнему улыбчив. А первый маленький лысый был известным всей области журналистом-телевизионщиком. Звали его Матвей Перцелай. В бар Каравелла он захаживал часто, то с какой-нибудь дамой, а то в одиночестве, сидел всегда долго, ел много, пива выпивал не меньше трех литров, причем самого дорогого. Однако хозяин никогда не был рад ему и не особенно это скрывал. Второй, худой, длинный, посещал бар реже, ел мало пива, пил самое дешевое, не больше литра. Звали его Анатолий Головня, он служил в милиции в звании капитана. В каравелле появлялся только в штатском, при входе и выходе тревожно озирался по сторонам и еще больше стулил узкие острые плечи. Заведение было небольшим, хозяин обслуживал посетителей сам. Форель и шашлык жарил его старик-отец, а жена и две дочери занимались кухней, посудой, уборкой и прочей женской работой. Сейчас хозяин стоял над столом журналиста и с явным нетерпением ожидал, пока тот, наконец, сделает свой заказ. И форели хочется, и шашлычку хочется, рассуждал вслух Матвей, и худеть надо. Как быть, Русланчик? Он растерянно развел руками и поднял глаза на хозяина. Но тот даже о счел нужным. Улыбнуться в ответ. Стоял и мрачно ждал. Знаешь что, Русланчик, побалую я себя любимого в последний раз. Форель будем считать закуской, а шашлык основным блюдом. А с завтрашнего дня начну худеть и в твое вкусное заведение не ногой. В общем, так. Салатику твоего фирменного Только огурчики помидорщики помидорчики пусть покрупнее порежут. Потом форель одну... нет, две. Ну и шашлычку-палочку. Да, и пиво, конечно, темного, как всегда. Для начала литр. Казалось, Матвей вовсе не замечает холодности хозяина. В ожидании своего заказа он откинулся на спинку стула, и с удовольствием закурил а руслан между тем подошел ко второму посетителю капитану головне, но не для того чтобы принять заказ ко мне пройти сказал он быстро и тихо разговор будет длинная фигура головни нырнула в незаметную дверь за стойкой бара между полками уставленными красивыми бутылками за дверью находилась маленькая комната без окон, похожая на кладовку. Посередине был пустой круглый стол, покрытый потертой клеенкой. У стола стояла старшая дочь хозяина, пятнадцатилетняя Кристина, полная застенчивая девочка с длинной черной косой. Она молча протянула головне радиотелефон, через минуту зазвонившую в его руках. Кристина выскользнула из комнаты, и капитан услышал в трубке хорошо знакомый пойдешь к доктору напугаешь ли легонько не сильно предложишь меня продать скажи мол признавайся по хорошему а если он расколит меня значит ты дурак мне нужно знать что он ответит на твое предложение я хочу проверить его — Почему сразу не убить, если не доверяешь? — спросил капитан, зная вспыльчивый и решительный характер своего собеседника. — Быстрый ты и злой. Он хороший доктор. Он меня с того света вытащил, ночами не спал. Твое дело выполнить, а решать буду я. Обойдусь без твоих советов. Потом все скажешь Руслану. Я сам звонить не буду когда идти? Сейчас. Но ведь поздно уже. Ничего, он не спит. Всего лишь тонкая стенка отделяла комнату без окон от чистенького туалета. Если человек просто справлял нужду и мыл руки, он не слышал, что происходит в комнате. Но стоило прижать ухо к стене, сразу можно было расслышать голоса. А если вместо уха представить специальный микрофон маленького, не больше сигаретной пачки диктофона, то потом, прослушав микроплёнку, удастся разобрать каждое слово. Именно такой специальный микрофон и держал сейчас у стены сортира журналист Матвей Перцелай. Конечно, речь неизвестного телефонного собеседника на плёнку не записалась, но то, что говорил сам Головня, записалось отлично. Скрипнула дверь за стойкой, головня вернулся к своему столу, на котором уже стояли овальная тарелка с шашлыком и кружка светлого пива. А минуты через три из лета вышел журналист. На его столе стояли стеклянная миска с салатом, корзинка с горячим лавашем и блюдо форели, украшенное крупными ломтями лимона и тонкими кольцами лука. Руслан позвал перцелай хозяина. Можно шашлык сразу? Несмотря на разное количество еды, оба посетителя вышли из бара одновременно. Было уже очень поздно. Но автобус-экспресс, нужный головне, ходил круглосуточно. Ждать пришлось минут двадцать. Когда, наконец, автобус подъехал, капитан, прежде чем сесть у него, тревожно огляделся по сторонам. Матвея его не заметил, тот стоял в глубокой тени деревьев, к тому же на улице совсем стемнело. Убедившись, что головня его не видит, Матвей вскочил в закрывающуюся заднюю дверь в последний момент. Несмотря на поздний час, народу в экспрессе было много. Маршрут шел от аэропорта через вокзал, пересекая весь город и подбирая припозднившихся пассажиров. Идея проследить за длинным, худым незнакомцем возникла у Матвея после того, как головня удалился в потаенную комнату за стойкой бара. Матвей не сомневался, что хозяин связан с тайными базами в горах, но ничего интересного и конкретного до сегодняшнего вечера не замечал, хотя в последнее время заходил в каравеллу не реже двух раз в неделю. А в автобусе Матвей встал на заднюю площадку, вытащил из большой спортивной сумки джинсовую кепку, очки с затемненными стеклами, светлую куртку из тонкой плащевки и тут же надел все это камуфляж конечно ерундово решил он но в темноте авось сойдет тем более длинный не заметил как я садился в автобус ехали долго город кончился экспресс остановился у пансионата рядом с маленьким дачным поселком головня наконец вышел и двинулся в глубь поселка по едва освещенная редкими фонарями аллеи Матвей неслышно следовал за ним, стараясь не выходить из темноты под фонарный свет. Капитан позвонил у высоких ворот. Матвей не сумел разглядеть, кто открыл